В первые годы ЧК они названы были по-деловому «секретные сотрудники», в отличие от штатных «открытых». В манере тех лет это сократилось. секс И так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово, не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нем сплелось. А еще с годами...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 не описывает этих приемов. Сидит в конурке мастер и чинит кож галантерею. Входит симпатичный мужчина. «Вот эту пряжку вы не могли бы мне починить?» И тихо. «Вы сейчас закроете мастерскую, выйдите на улицу, там стоит машина, 37-48, прямо открывайте дверцу и садитесь, она отвезет вас куда надо. А там дальше известно, вы советский человек».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 Пошлем на общие, переведем на штрафной лакпункт. Каждая эта ступенька ступенька к смерти. И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, если его сталкивают в пропасть. Иной, как говорится, и не плотник, достучать да охотник. Этот берется без затруднения. На другого приходится удочку забрасывать по несколько раз, сглатывает наживу.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 Вполне устраивало и лейтенанта. Никто из оперативников-чекистов не упрекнет его, что можно было еще какие-то усилия предпринять. А не находит беспристрастный читатель, что разлетается не от Христа, как бесы от крестного знамения от колокола к заутрине.